462. Гуру. Вино новые не вливают в мехи старые. Так древняя евангельская формула остается живой и действенной поныне. Мир нуждается в обновлении сознания, в освобождении его от всех темных насловений прошлого. И миру надо помочь. Как? Мыслью. Пространственное мышление, свободное от личного начала, послужит насыщению сфер мыслями эволюционного порядка. А так как сознание, вернее, подсознание человеческое, постоянно неведомо для себя соприкасается с резервуаром пространственной мысли, то и оплодотворение множеств идеями эволюционного направления становится реальным фактором жизни. Так невидимое войдет в сферу видимого, И огни пространственной мысли зажгут сознание масс. Так уявлено будет сотрудничество лучших сознаний с великим планом владык.